и американо-еврейской финансовой олигархии в качестве беспартийного растущего военачальника Парагвая. Для сведения, в ряды НСДАП не может быть принят из-за совместной работы с изменником Рэмом. Зацепившись за эти строчки, Мюллер приказал своей сети начать поиск всех документов на Стресснера, не вошедших в его формуляр. Ответы? Из Мюнхена связь осуществляется через семь звеньев, каждое звено надежно изолировано, никаких прямых контактов. Лондона и Каира пришли в виллу Хенераль Бельграна по прошествии долгих четырех месяцев. Материалы, переданные Мюллеру, были настолько крепкими, что он ощутил себе уверенность. Через этого человека он может проявить себя непревзойденным асом, в работе с наиболее перспективной зарубежной агентурой. Однако прежде, чем дать поручение устроить ему контакт со стреснером, групенфюрер заново изучил папку, казавшуюся взаимоотношения между Гитлером и Рэмом. Именно эта столь дорогая Мюллеру в подробность только и могла помочь ему выстроить стратегию и тактику предстоящей встречи со стреснером. От неё Первой такого рода на земле Латинской Америки зависело многое. Мюллер хотел до конца понять, в чем же, помимо ошибки честолюбий людей, стоявших у истоков национал-социализма, был сокрыт главный узел противоречия между Гитлером и Рэмом. Только с двумя ветеранами фюрер был на «ты» — с редактором ведущего антисемитского издания «Штюрмер» юлиосом Штрайхером и Эрнстом Рэмом. Даже с Гессом «ты» носила порой односторонний характер, пока после совместного пребывания в тюремной крепости Ландсберг вообще не закончилась. Проработав архивные документы, те, во всяком случае, которые его люди смогли вывести, Мюллер пришел к выводу, что могущество Гитлера как лидера НСДАП Рем не угрожал никогда. Однако то, о чем Рэм открыто беседовал с фюрером, делясь с ним своими мыслями, как с братом, могло при определенной ситуации поколебать героическую легенду фюрера, как мессии арийского духа. Более всего Мюллера интересовало, понимал ли Рэм, что делясь с фюрером своими соображениями о будущем имперского вермахта, он подписывал в себе смертный приговор. Действительно, в конце 1933 года, за 8 месяцев до расстрела, Рэм высказал Гитлеру ряд соображений о будущем германской армии. Поскольку беседа проходила в апартаменте отеля «Адлан», что напротив Бранденбургских ворот, где всегда останавливался фюрер, когда ненадолго приезжал в Берлин, служба зафиксировала беседу братьев. Судя по расшифрованной записи беседы фюрера с вождем СА, тех именно нацистских объединений, которые вышли вместе с ветеранами против Веймарской республики в 23-м, когда Гитлер и Рэм стояли плечом к плечу, глядя на строй солдат, целившихся в них, Рэм настаивал на том, чтобы влить штурмовиков СА в ряды вермахта как самостоятельную единицу, подчиняющуюся лишь ему, Рэму. Таким образом, будет создана некая гвардия национал-социализма в рядах армии. Поскольку беседа носила интимный характер, все ее повороты не были внесены в расшифровку. Документ должен быть чистым, ибо отныне он принадлежит истории человечества, а не одному лишь архиву НСДАП. Фюрер стал канцлером тысячелетнего рейха, каждое его слово будет занесено нас скрижали благодарными потомками. Однако из текста явствовало, что Рэм настаивал на главном. Ты, как и я, отдаешь себе отчет в том, что все эти генералы из главного штаба относятся к нам с тобою, как к ефрейтору и капитану. Каждый из этих вонючих старцев волочит за собой историю. За каждым из них поместье и счета в банках, У нас же нет ничего за душой, кроме идеи, которая привела нас к победе. Ты думаешь, мы им будем нужны до конца? Ответа фюрера приведено не было».